Глава 31. За два дня они отдалились от гор на 250 стадий, щадящий темп, годный для лагерных обитателей. После отдыха в верховьях тигра был проделан еще один отрезок пути, на этот раз в 500 стадий к берегам Свинравного Телебоя. За все это время Элинам не встретилось ни одного солдата, зато попадались селения и небольшие города. Миновали даже дворец принадлежащий тиребазу. Самого сатрапа в округе не оказалось, но в память о встрече с ним греки, как следует, пограбили его казну. Дорогой не забывали разживаться повозками и мулами, а при случае и рабами. Через непродолжительное время возы были уже основательно загружены. Ксенофонт всей этой поживе не препятствовал. Временами навстречу попадались храмы и святилища чужеземных богов где паломники веками оставляли свои подношения. Эти подношения греки уходя тоже прибирали к рукам. По мере углубления на север зима становилась все ощутимей. Путь день за днем буднично пролегал через подернутые туманом пейзажи, радующие глаз разнообразием: от темных возделанных полей до рощ и виноградников, тянущихся опрятными рядами по склонам холмов. За долгую дорогу в стане элинов завязались дружеские связи и любовные отношения было сыграно десяток свадеб. Прочность таких браков вызывала сомнения, но пары были счастливы, что на короткий миг согревало всех душевным теплом и веселием. Что до остальных, то тяготы перемещения по свету измотали их до истощения. Лица мужчин поросли клочковатыми бородами, до которых им уже не было дела. Мылись они когда и как могли, но когда сбрасывались себя лохмотья, то под ними открывались мощи, где можно было пересчитать каждую кость. Даже всей найденной еды им не хватало, чтобы насытиться. На длинном отрезке в 500 стадиях и 4 дня пути по пескам Ксенофонт обнаружил, что идет рядом с Палакис и Геспе. Они шли бок о бок, напоминая своим видом любовную пару, хотя трудно сказать наверняка. Ксенофонт сотни раз чувствовал на себе ее направленный и столпы жгучий взгляд. Ему хотелось, чтобы она дождалась, дотерпела да до того дня, когда у него над душой не будут висеть тысяч душ. На то пошло, ведь это он сказал Геспею ее оберегать. Тогда он в каком-то смысле был сильнее, отвлекаемый всеми теми, кто в нем нуждался. Идя по стелющемуся впереди монолитному простору, он невольно украдкой на нее поглядывал, внушая себе, что смотрит на нее не чаще, чем на любую другую женщину. При этом возникало ощущение, что она все это знает, все чувствует. Женщины своим подспудным чутьем частенько догадываются, когда мужчины оказываются очарованы их красотой, но намеренно не подают виду. Иногда он язвил над собой, представляя, как будет смеяться Сократ, когда услышит от него об этом. Все мужчины глупы в любви, говорил он. Именно по этой причине на свете и существует вино. Из раздумий Кинофонта вырвал отдаленный шум впереди. Под слабым зимним солнцем он прищурился туда, куда ушли разведчики, посланные им поглядеть со склона, каким путем лучше идти. На расстоянии полутора сотен шагов они выглядели мелкими фигурками, но их вид заставил сердце тревожно ёкнуть. Они подпрыгивали и размахивали руками. Что там впереди, неужто нападение? Ксенофонт оглянулся, в очередной раз увидев, как измучились и обносились его люди. Они шли уже так долго, что походили не на войско, а на стаю каких-нибудь изгоев-кочевников. Он начал готовить распоряжение, разыскивая глазами хрисов и в это время увидел, как часть людей, что спереди, бегом устремилась вперед, куда их зачем-то подзывали разведчики. Они тоже зашлись криками и замахали руками. Талоса, Талоса, вопили они. Море, море. Фенофонт сбросил с плеч суму и вместе с сотнями других побежал на гребень холма. Между тем крики впереди становились все громче и неистественней. Море. Они грезли о нем еще с пустыни. Там впереди их ждали эллинские поселения, эллинские города и прежде всего эллинские корабли, способные унести их куда угодно. Мужчины и женщины падали на колени и сотрясались в рыданиях, неловко укрывая руками лица. Это были бурные, безудержные слёзы облегчения. Ксенофонт стоял ошеломленный, в то время как мужчины и женщины стискивали его в объятиях, иступленно благодаря за все, что он для них сделал, за то, что спас им жизнь. Он чувствовал, как лицо им обжигают слезы, свои и чужие, и как мок их оттирал, стараясь сохранять хоть малую толику спокойствия. "Эй, живо, ведите его к стратегу", послышались возбужденные голоса, и обернувшись ксенофонт увидел перед собой мальчонку пастуха, которого подтащили к нему. Он действительно походил на грека, а когда заговорил Ксенофонт, воскликнул от восторга, и этот крик разнесся получащейся улыбками толпе. "Я свободный Элен, сын Ликоса", выставив перед собой ногу запальчиво сказал мальчуган. "И ты не можешь взять меня в неволю". Ксенофонт мотнул головой. "Заверяю, никто не собирается брать в неволю ни тебя, ни твоих коз. Поведай-ка мне лучше о Быллади. Есть ли какие-то вести из Афин? Нас там не было больше года". Как они там стоят? Мальчик оглядел сборище диковатых оборванцев, глазеющих на него как на какое-нибудь чудо. Стоят, чего им сделается? А оратор Полием предан смерти, как и Сократ. Совет отстроил порушенную спартанцами городскую стену и отремонтировал храмы в Акрополе. Так что мы здесь не какие-нибудь отсталые. Мы такие же эллины, как и ты. 11.000 городов, и стена у нас не хуже, чем в какой-нибудь Аркадии или в Фисалии. Мальчуган сиял в гордости, показывая свое знание, но это выражение сползло с его лица, стоило ему видеть распахнутые глаза Ксенофонта и восковую бледность, проступившую на его щеках. "Я чем-то тебя обидел, господин?" "Нет, мальчик. Ты сказал, что Сократ предан смерти? А ты что не слышал? О, громкий был суд. Его обвинили в том, что он не чтит богов, и что он, молодые афиняне предпочитают слушать его речи, а не работать". Ему предложили изгнание или молчание, а старый дуралей возьми, и выбери смерть. Ему разрешили принять яд. Совсем иное дело по Как мне рассказывал отец, он Ксенофон отвернулся от болтливого выродка и вслепую побрел сквозь толпу. На какое-то время горе полностью опустошило его, изгнав из головы все мысли. Он прошел такой долгий путь, познал столько нового, и если нет теперь Сократа, чтобы его выслушать, Он чувствовал, что плачет, и на этот раз не пытался скрыть слез. Сел обессиленно на камень подальше от радостной толпы, напрочь от нее обособившись. Спустя какое-то время рядом послышались тихие шаги, и тогда он отнял руки от глаз и приподнял голову, что лежало у него на скрещенных руках. Он думал увидеть Хрисофа, а это неожиданно оказалось Палакис. Ксенофон смотрел на нее снизу вверх покрасневшими воспаленными глазами. А ты его так и не узнала, с горестным упреком уронил Ксенофонт. Это был великий человек, поистине редкостный, хотя вряд ли он записывал что-то из сказанного. Ты можешь себе представить, но что такое устное слово? Через столетия его уже и не вспомнят. Статуй Сократа тоже нет. Люди даже не узнают, что он когда-то жил на свете. Но написать о том, что помнишь, сможешь ты. Почему бы нет? робко предположила Палакис. Мне от чего-то кажется, что он бы тебе это доверил. Я ведь вижу, ты его действительно любил. Она присела рядом, Максимофонт едва переборол безотчетный порыв припасть к ней и уткнуться лицом ей в плечо. Но он все таки совладал с собой, почувствовав, что сила воли постепенно возвращается. Эта женщина не принадлежала ему, хотя гляди-ка, подошла. Возможно, дело все же не столь безнадежно. Что ты теперь будешь делать? спросила Палакис. У нас есть серебро и золото. Ты раздашь его по людям или, от неожиданно пришедшей мысли, он моргнул. Горе пока можно запрятать поглубже, а заняться им как-нибудь потом. Хвалу Сократу следует воздать вином и письменным словом, ксенофонн себе в этом поклялся. Но сейчас можно и нужно сделать нечто большее. Он с внезапной энергичностью потер лицо ладонями и резко встав, возвратился к группе. Хрисов встретил его откровенно сочувственным взглядом, но Ксенофонт лишь поморщился и отозвал его в сторону от остальных. «Лохаги и сотники ко мне", скомандовал он поверх голов. "Понимархи, полусотники, все. Геспий, и ты изволь тоже". Все собрались довольно быстро, и он впереди всех пошагал вдоль склона холма, пока не подошел к оливковому дереву, клонящемуся кроной к песчаной почве. Оно наверняка проросло из семени, занесенного сюда из невесть какой дали, отстоящей, может на полсвета. Ксенофон похлопал по шершавому стволу, окрыляясь на мысль. Друзья мои, собратья, посмотрите, это дерево пришло сюда явно издалека, прилетело семечком да и пустило корни. Как и элены, что обосновались на этом побережье до нас, мы может статься являем собой семя будущего города. Гляньте на всех тех, кого мы привели сюда в это место. Здесь среди нас и воины, и мужи, и женщины, и дети, и невольники. Есть у нас и золото, с серебром, и люди, сведущие в разных ремеслах. Есть все, что нам нужно для основания города и прямо здесь, на этой земле. Вдумайтесь, неужто после того, что мы с вами пережили, мы безвестно рассеемся на все четыре стороны? Сказать по правде, я к вам прирос сердцем и к вам и ко всем остальным, Причем крепче, чем сам о том подозревал. Неужели хоть один из вас чувствует себя иначе, чем я? Если же мы возвратимся по домам, то нас ждет старая жизнь, и прежние постылые заботы. Так от чего бы нам не стать семенем для нового полиса, стать новым племенем, новым народом. И того, что мы здесь решим, наши дети смогут унаследовать город. Да что там город? Царство на этой земле. Разве нет? До этих пор нашей единственной заботой было выжить и дойти до сюда, до этого места. И вот теперь, когда мы здесь и знаем, что нам это по силам, почему бы нам не заняться строительством? тысяч людей. Сила достаточно, чтобы возвести стены и жилища в долине у реки. Он глубоко и пристально поглядел на Хрисефа. Мы можем стать еще одной Спартой, Еще одними Фивами. Если мы выберем идущую к побережью реку, мы сможем стать еще одними Афинами. Быть может, мы отправимся туда на кораблях, которые сделаем сами. Если мы решим остаться, ты поведешь нас? тихо спросил Хрисов. Синофонт ответил твердым взглядом: "Если вы этого захотите, если вы меня примете, то да. Это было бы честью и высшей целью моей жизни. Я думал, она состоит в том, чтобы привести вас в безопасное место, но, возможно, это было лишь начало". Хрисов кивнул. "Надо будет спросить у остальных", сказал он. "Ты понимаешь, такое решение без обсуждения принято быть не может". Да, безусловно. Ксенофонт умолк, глядя поверх песка туда, где переливаясь мерцанием, синело море. Душу соднила мысль. Кем он будет, вновь оказавшись в Афинах? Нет ни не стратегом, который всех их спас, основа неизвестным, популярным не более, чем был прежде. А уж без Сократа город, родной ему по рождению, и вовсе переставал быть его домом. Прошу тебя, хрисов, выбирайте тщательно. Наверняка это единственная возможность, когда нам дано что-либо сделать. Мы все, Элена, друг мой, и только нам уготовано все это решить. Здесь на этом месте они оставались три дня. Три дня на горизонте длинной яркой лентой синело море, а Ксенофон ждал, пока будет вынесено решение. На все вопросы, которые ему задавались, он отвечал без утайки, со всей возможной честностью. В конце концов, с ответом к нему прислали самого Хрисова. Видя близящуюся фигуру спартанца, Ксенофонт несказанно волновался, не зная, какого исхода ожидать. Тело было до звонкости легким и нервным, а ноги все в иголках, как будто не его. Хрисов, приблизившись, возложил длань на плечо Афинянину, благополучно приведшему их сюда через преисподнюю враждебной державы. "Прости меня, Ксенофонт", сказал он с доброй, от сердца идущей печалью. "Мы просто хотим по домам". Подреберье кольнуло остро, как от ножа, от внезапной боли на глаза надвинулись слезы. Ксенофон склонил голову и сухо прокашлялся, ловя себя на том, что дрожит. "Разумеется, я, хорошо, друг мой. Вы там поделите меж собой серебро и золото. Должно хватить на всех, во всяком случае, люди не будут голодать, пока не обустроятся. Разве ты будешь не с нами?" спросил Хрисов. Его глаза были темны от горя, а Аксинофонт понял, что это их последняя встреча. Он покачал головой. Нет, наверное. Я унаследовал немного земли на Пелопоннесе, недалеко от Спарта. Там есть управляющий, который для меня разводил лошадей. После такого долгого моего отсутствия, он наверняка, считает там себя хозяином. Нет, Хрисов, я не останусь. Прощаться я извини, не умею, до места доберусь сам. Возможно, со временем ты меня там найдешь и принесешь с собой фляжку вина. Я был бы рад. Хрисов взял его руку и крепко сжал. Вот тебе мое слово, стратег, рыпнул он. И моя благодарность. Мы с тобой еще увидимся, обещаю. Тогда и поднимем чашу за все, что у нас тут было, и за отсутствующих друзей. Мы это сделали, спартанец, улыбнулся Ксенофонт с горячими слезы. На этом прощание закончилось. Молча хлопнув Крисса по плечу, он налегке стал спускаться по холму в сторону моря.